Глава 6. Машина так и стояла в лесном тупике. Двигатель работал, свет в салоне не горел. Ирина встретила меня тревожной улыбкой. "Ну, как у вас тут дела?" спросила я, забираясь на водительское место. "Всё хорошо", отозвалась Ира. "Сидим всё спокойно, только вот человек какой-то мимо прошёл. В зелёной куртке с этими, как их, с отражателями на рукавах. Может, из ваших?" "Нет, у нас вроде ни у кого зелёных курток". когда прошёл. С полчаса назад, может, больше. Тем более, полчаса назад мы все в столовке сидели, надзирателя слушали. Да мало ли тут кто шастает, лес-то ничей в смысле общий. Но прошёл и прошёл, забудь. Он к машине подходил, заглядывал в окно, видел меня, рукой так сделал, как бы извинился и дальше пошёл. Ну так ты позвонила бы, если испугалась. Я ей позвонила, вздохнула Ирина. Не вам, Алёша, Алёша, знаешь ли, далековато бежать выручать вас. Но я не для этого позвонила. Просто он умеет что-нибудь сказать так, что сразу ничего не страшно. Ох, ну надо же. Великий гуманист и психолог Марецкий. Кто бы мог подумать? Я осторожно, чтобы не засесть в снегу, развернула машину, и мы поехали обратно к бараку. Снаружи была ещё не такая уж непроглядная тьмень, но внутри казалось, что на улице темнее, чем на самом деле. Проехать по дороге можно было и так. Силуэты деревьев были ещё хорошо различимы. Но чтобы вписаться в поворот без лишних приключений, пришлось включить фары. На повороте яркий свет фар выхватил среди деревьев два силуэта. Кто-то повыше в зелёной куртке с отражателями на рукавах крепко обнимал девушку в оранжевом стеганом пуховике. Вот, вот этот подходил, воскликнула Ирина за моей спиной. Ага, понятно, буркнула я. За полгода я выучила весь гардероб обитателей нашей коммуны. Мужчина точно был не из наших. Зато я прекрасно знала оранжевый пуховик Вероники. Кажется, она наконец-то дозвонилась, куда хотела. Выдворив Ирину обратно в её комнату, я заглянула в изолятор. За ребятами в коконах присматривал Арсений. Кажется, он слегка волновался, но заверил меня, что помощи ему не нужна. Обосновался он в предбаннике изолятора очень основательно. Ноутбук на столике, большой термос, чтобы по минутно в столовку не бегать за чаем, и примерно половина большого пирога с повидлом. Я спустилась вниз в комнату Эрика. Он сидел на кровати, согнувшись и сцепив пальцы на затылке, босой и без рубашки. Когда я вошла, выпрямился и вопросительно взглянул. Что? Что? Это я у тебя хочу спросить. Что происходит? Эрик нахмурился. Ирину привезла? Конечно, привезла. Эрик ещё раз. Какого чёрта творится? Где? Здесь у тебя, у вас с Вероникой. Эрик вздохнул и встал. Эрик, где Вера? Понятия не имею, отрезал он и потянулся за висящей на спинке стула рубашкой. Вот как это ты не имеешь понятия? Вот так. Он неторопливо застегнул рубашку, ещё раз вздохнул и взглянул на меня из-под лобья. Что ты от меня хочешь, ладка? устало спросил Эрик. Что тебе непонятно? По-моему, всё ясно и так. Что ты меня пытаешь? Если бы она не была как все вы тут, завязана на мою опеку, она уже ушла бы от меня. Как это? Ты не знаешь, как женщины уходят, немного желчно уточнил он. Что случилось? Что вдруг могло случиться? Лада Эрик нетерпеливо дёрнул рукой. Ну какое вдруг? Ты же видишь, как она изменилась за последнее время. Я тоже сначала радовался, что горе её притупляется. И она начинает видеть что-то вокруг но она пришла в себя окончательно и обнаружила что я ей не особо-то и нужен точнее не нужен вовсе эрик этого быть не может может не может усмехнулся он но так оно и есть она сама тебе сказала нет не сказала но я не такой уж слепой каким кажусь ты знаешь где она сейчас не знаю глухо буркнул эрик вероятно там где сейчас ей быть важнее чем дежурить в изоляторе И ты вот просто так позволяешь всему этому происходить? А что я должен делать? К трубе её приковать? Эрик, пожалуйста, избавь меня от упрёков, строго сказал дядя. Это были не упрёки. Было ужасно обидно за Эрика, и жаль его до слёз. И как же я обозлилась на Веронику. Я не поняла, почему ты оставил дежурить Арсения? То ты ему тройную дозу успокоительного даёшь, то вдруг такие поручения. У него правильное волнение. Надо только понизить их градус и дать парню соответствующий опыт. И я с каждым днём убеждаюсь, что он не пойдёт самовольно шляться, где попало, когда на его попечение люди. Эрик Осёкся потом отмахнулся, будто бы от чего-то невидимого, и встряхнул головой. Всё ладко. Завязывай с этим допросом. Не будем тратить время на бессмысленные разговоры. Как скажешь. Дверь в комнату резко распахнулась и ввалилась Вероника. Нахадо снимая свой оранжевый пуховик. Мы оба уставились на неё. Она казалась счастливой, радостной, умиротворённой, спокойной, прямо катарсис какой-то. Эрик молча взял со стола носки, натянул их, сунул ноги в туфли и никому конкретно не обращаясь, сообщил: "Я наверх, к ужину спущусь" и ушёл. Вероника посмотрела ему вслед, пожала плечами. "Нигде не еёкает", уточнила я у неё. Она посмотрела на меня невинно, не понимающе. "Я тебя не узнаю", сказала я. "Совсем. Что же ты с ним делаешь?" Вероника усмехнулась. "А что я делаю? Хорош прикидываться, где ты у хажора своего раздобыла? На сайте знакомств или в местном магазине повстречала?" "Какого у хажора?" прищурилась Вероника. "Такого, с которым ты только что под ёлками обжималась". Улыбка сошла с её лица. "Вера, ты совсем дурочка, что ли?" За что ты так сериком? Ему же больно. Что ж ты такая деревянная стала? Она смотрела на меня, и я так и не поняла, что произошло. Глаза её быстро наполнились слезами, и крупные капли побежали по щекам, срываясь на пол. А губы сложились в брезгливую и злобную гримасу. И одно с другим как-то совсем не вязалось. Уходи из моей комнаты, процидила она. Сейчас же. Я вышла, и каюсь, не удержалась, хлопнула дверью, как следует.